Глава одиннадцатая. Ужас захлестнул горячей волной и заставил всхлипнуть. Даже на метле так быстро не летела. Я прорала. «Да потише!» Но голос утонул в вое ветра и песка. Конец шляпы согнуло, и он стукается о спину. Но сама шляпа сидит, как влетая, словно порывы ей не страшнее летнего бриза. Платье задралось, песок ударяется в джинсы, которые благоразумно надела под него перед вылетом. Но едва подол поднялся, стало жарко, и ноги тут же спрели. «Адский конь!» Хватая за гривы и сжимая колени, как настоящий циркач, я стал одной рукой натягивать края платья обратно. Получалось плохо. Ветер постоянно вырывал ткань и набрасывал мне на лицо. В конце концов удалось подпихнуть края под колени и зажать. «Куда тебя черти несут?» Прокричала я, перебивая вой ветра. «Стой! Стой!» говорю — говорю! Но адский конь только раззадорился. По пустыне прокатилось громогласное ржание, потоки воздуха стали мощней, а меня начало сдвигать в сторону крупа. Я завопила, не помня себя от гнева и ужаса. «Сдувает! Что ты делаешь? Я свалюсь!» Меня все сносило на круп. Когда оказалось у самого хвоста, подпрыгивая, как кукла на веревочках, грива коня вытянулась. Показалось, туловище его тоже растянулось, словно он пытается достичь скорости света, и его расщепляет в процессе. «Стой!» — кричала я. «Стой, адская тварь! Ты меня угробишь! Пожалуйста, остановись!» Но конь все мчался, высоко подкидывая. Когда опустила взгляд, выдело что-то смазанное и ржавое под брюхом у коня. Время от времени мелькает темное. Через секунду с ужасом осознала это копыта. Они мелькают с такой скоростью, что человеческий глаз не может углядеть. В какой-то момент конь даже дрыгнулся прямо на скаку. Его зад подкинуло, и меня вместе с ним. Когда приготовилась рухнуть в пыли, покатиться, глотая песок и ломая кости, обнаружила, что сползать перестала, будто прилипла к самому краю. Жесть какая! С благоговейным ужасом я наблюдала, как мир размазался. Туловище коня растянулось на километр — хотя одновременно кажется, что голова прямо передо мной. Лишь грива в пальцах с побелевшими костяшками напоминает, что я верхом, а не где-то в черной дыре. Показалось, прошел миллион лет, прежде чем скорость замедлилась. Тело коня постепенно приобрело нормальную длину, а меня переместило на середину. Словно никуда не сдвигалось, а вытягивание зверя — лишь визуальный эффект. Через некоторое время ржавые полосы по бокам вновь превратились в пустыню. Послышался стук копыт, который прежде тонул в рёве ветра. Ещё спустя несколько минут конь пошёл рысью. Да неужели? Он решил сжалиться и скакать медленнее? Меня подкидывало, неприятно ударяя задом о спину зверя. Пыталась приноровиться к ритму. Но то ли зверь его постоянно меняет, то ли ей никудышный жокей, что скорее всего. Наконец он пошел шагом. Я с облегчением выдохнула. Пятую точку набила. Теперь она болит, будто неделю в шпагате сидела. «Ты безжалостный и злой», — проговорила я, переводя «дух» и согнулась над шеей коня, не в силах больше держаться прямо. «Ты мог меня убить, понимаешь? Думаю, тебе сказать можно, раз вызвался помочь. Я живая. Живая, слышишь? Мне есть что терять». Конь зафыркал и кивнул, косясь левым глазом, будто и так все знает, но потакать какой-то ведьме ниже его достоинства. Какая неженка-мороженка! Я отплевывалась от песка и попыталась выдуть его из носа, но туда набилась, наверное, целая сахара. Пришлось оставить попытки и смириться с Зудом. Неожиданно конь остановился. Я подняла голову, полы шляпы шляпа задрались, открывая обзор. Впереди Марьева, похожая на мираж в пустыне, только занимает почти весь горизонт. Так себе перспективка. И подсказывает, ничего приятного меня там не ждет. «И куда ты привез меня?» — поинтересовалась я. «Давай вези дальше. Если хочешь, можешь прямо до Стикса довезти. Я там хоть флажок поставлю. Искать будет легче». Конь покачал головой, и я сказала. «Что, ты тоже не знаешь, в какой он стороне?» «Кошмар!» По-моему, главная проблема Ада это отвратительная навигация. Надеюсь, ваши главные меня слышат. Послышалось утробное фырканье, которое можно принять за смех. Конь нетерпеливо переступил и стал придать ушами, указывая вниз. Что? поинтересовалась я. Надоело? Дальше пешком заставишь? Зверь не шелохнулся. Пришлось слезать. Делала это как умело, то есть перекинула ногу перед собой. и съехала по боку, как с горки. Когда бухнулась на землю, собственные ноги показались ватными. Я стала приседать и поднимать колени, чтобы разогнать кровь. Закончив, оглянулась на коня. Тот стоит, как изваяние, и смотрит вперед, на это самое бескрайнее марево. «Красивый, ничего не скажешь». Я спросила с сомнением, начиная понемногу привыкать к сюрреализму происходящего. «То есть, по-твоему, я должна туда идти?» Конь заржал. Снова встав на дыбы, он несколько раз ударил копытами по воздуху, затем опустился и умчался в горизонт, оставляя огненный шлейф. Ну, здорово. Отлично поговорили. Спасибо хоть довез. Правда, непонятно куда. Когда он исчез, я снова ощутила себя одинокой и брошенной на произвол судьбы. Отряхнув с подола пыль и откинув спутанные волосы за спину, я вздохнула и направилась к Марьеву. Так или иначе, а разгребать осмодеевскую заварушку придется. По мере приближения из Марьева стали проступать темные фигуры. Сначала они напоминали расплывчатые столбы, потом скалы. Но когда подошла ближе и остановилась на краю обрыва, не поверила глазам. Фигуры — это гигантские башни в центре исполинского котлована, в котором расстелился город. Настолько огромный и величественный, что наши мегаполисы показались деревней. На стенах башен мерцают огни. Дома заполонили улицы так плотно, что непонятно, как хватило места для дорог. Хотя они с высоты кажутся широкими и ровными. По магистралям движутся толпы непонятно кого. В воздухе тоже время от времени что-то проносится. Город гудит, как единый организм. Я сглотнула и проговорила себе. «Добро пожаловать, Варвара, в адский город!» Затем шагнула вперед и стала спускаться по узкой тропинке.